Лино Альдани Луна двадцати рук «Дэвид Портленд, к доске!» — сказал учитель Круппен, оторвавшись от классного журнала. Дэвид зачем-то отодвинул книги и тетради и, наконец, вылез из-за парты. «Ты выучил урок по астрономии?» «Конечно, господин учитель». «Отлично. Скажи, сколько естественных спутников у планеты Сатурна?» «Десять, господин учитель?» «Хорошо. Назови их и укажи в хронологическом порядке, когда они были открыты». Э, «Титан», «Япет», «Рея», «Диоия», «Тефля», э, «Энцелад», «Мимос» и «Гиперпоп». Тут он запнулся и, покраснев от напряжения, уставился на носки ботинок. «Так, дальше?» — подбодрил его учитель. «Не достает еще двух. Феба и... Феба и Темпе». «Верно. Ну а теперь второй вопрос. Как иначе называют Титан?» «Титан?» э, «Его называют луной двадцати рук». «Объясни, почему?» «Я не знаю, господин учитель». А «Должен был бы знать, Дэвид. Я задал на сегодня прочитать отрывок из приложения к учебнику. Если бы ты его прочел, то мог бы ответить на мой вопрос». «Да, господин учитель, но я...» «Не стал его читать». «Да? И почему же?» «Потому что... потому что я не люблю астрономию». В классе стало необычно тихо. Изумленные взгляды учеников словно были прикованы к лицу Дэвида. Учитель крупный снисходительно улыбнулся. «Да, не люблю», — осмелев, повторил Дэвид. «Терпеть ее не могу. И потом... Зачем она мне? Это астрономия. Космонавтом я стать не собираюсь». «Я хочу быть хирургом, как и мой отец. И не на какой-нибудь планете, а здесь, на Земле». Учитель снова улыбнулся. «Не рано ли ты выбрал себе профессию? А вдруг передумаешь?» Дэвид немного растерялся. Под пристальным взглядом учителя он прикрыл ладонью глаза. «Дай-ка мне вон твою книгу, Дэвид». Учитель взял учебник, заглянув в оглавление, быстро перелистал страницы. «На, держи». Прочти вот здесь, этот рассказ неизвестного автора 21 века. Читай повнимательнее, я вызову тебя еще раз. Низко опустив голову, Дэвид поплелся на место под хихиканье друзей. Он тяжело вздохнул, скорчил ехидную рожу сразу всему классу и углубился в чтение. знакомо ли вам хотя бы в общих чертах строение одноклеточного организма? Так вот, космический корабль «Ибис» походил на такой организм. Он не был смонтирован или собран по частям, его обшивку не сваривали и не стягивали болтами. Словом, он совершенно не напоминал механизм, отдельные части которого можно вынуть или заменить. Нет, корпус «Ибиса» был цельным, и создавая его, ученые строго следовали принципам новейшей теории молекулярных сил – Внешне Ибис ничем не отличался от современных космических кораблей, разве только был поменьше и не столь быстроходен. Не спорю, в его конструкции имелись кое-какие дефекты, но 60 лет назад, когда Ибис отправился в свой первый полет и проект Крузиуса и Благовича стал реальностью, все славили новое чудо техники». «Ибис» имел электромагнитное управление, Крузиус и Благович блистательно доказали на практике, что для межпланетных путешествий космическим кораблям больше не нужно реактивная горючее. Особый ускоритель-антиграф, генератор антигравитационного поля, позволял кораблю легко преодолевать любые пространства по гравитационным линиям, пронизывающим космос. Это было поистине гениальное открытие, настоящий переворот в технике. Год 2025 ознаменовал собой конец атомной и начало электромагнитной эры. Но, увы, именно этот год оказался одним из самых трагических в истории человечества. Едва Ибис блестяще завершил третий пробный перелет Земля-Марс-Земля, -Земля, как на нашей планете неожиданно для всех вспыхнула страшная эпидемия желтой чумы. Сейчас, вероятно, лишь самые глубокие старики помнят о тех кошмарных днях. Впрочем, я в этом не уверен, ведь известно, что события, отличающиеся особой жестокостью, невольно вызывают защитную реакцию человеческого мозга и почти всегда вступают в действие закон подсознательного оптимизма, побуждающий нас забыть все неприятное. Так или иначе, но нет ни одной книги по истории и медицине, в которой не упоминался бы этот злосчастный год. Подсчитано, что за полгода эпидемия унесла полтора миллиарда людей, почти половину всего населения Земли. И если другой половине посчастливилось уцелеть, то этим земляне обязаны к семидрину который добывали на Титане, и космолету Ибис, который с неслыханной быстротой долетел до шестого спутника Сатурна. Полет не был опасным. До этого человек уже не раз ступал на поверхность спутников Сатурна. Более того, он проник на планету Уран, сумел облететь и досконально изучить всю Солнечную систему. И все это на устаревших уже теперь атомных кораблях. Словом, Ибису не грозила серьезная опасность. Не было оснований бояться и каких-либо неожиданностей. В самом деле, тридцатидневный дневный полет протекал как нельзя лучше – Но при посадке на «Титан» произошла небольшая авария. Был поврежден антиграф. Только через двое суток командиру корабля Арне Лагерсону и инженеру-пилоту удалось обнаружить, что хотя индикатор стоит на отметке «нормально», драгоценная энергия антигравитационного устройства катастрофически убывает. «Мы подчас похожи на погонщика верблюдов в пустыне, который преспокойно идет во главе каравана и не замечает, что у него продырявлен бачок с водой», — сказал Арнел Лагерсон. В навигационный салон, где собрался командный состав корабля, вошел инженер Алексей. «Я укрепил соединительные кабели и осмотрел весь комплекс антиграва. Теперь все в порядке», — доложил он и посмотрел на свои перепачканные в масле руки. «Подумать столько! Двое суток мы спокойно спали и ели, и даже не подозревали, что в конденсаторах утечка. Я готов сам себя высечь». «Перестань», — сказал второй пилот Фултон. «Я все думаю. Как это могло случиться?» Арне Лагерсон отошел и пристроился в углу. Он неподвижно глядел прямо перед собой, то и дело негромко похрустывая пальцами. К нему подсел Фултон. «Вероятность утечки энергии в антиграве примерно одна тысячная», — сказал он. «Учти также, что отказал предохранительный клапан. Мало того, не сработал и аварийный. Это уж чересчур». Лагерсон в ответ только пожал плечами. «Ничего не понимаю», — продолжал Фултон. «Тысяча, помноженная на миллион, дает миллиард. Слышишь, Арне, вероятность была одна миллиардная. Повезло! Нечего сказать». «Твои расчеты не верны», — сказал Лагерсон. Посадка была не особенно удачной, и многие клапаны вышли из строя. Что ж в этом странного? Так уж случилось, и теперь нам приходится худо. А что показывает индикатор антиграва? «Ну, мало утешительного. Пока 650 килограммов, ниже предельной нормы. Но если учесть, что люди и механизмы весят 1600 килограммов, «То нетрудно подсчитать. На корабле 950 пятьдесят килограммов лишнего груза». Лагерсон до боли закусил губу и сокрушенно покачал головой. «Плохи наши дела, Фултон». «Да, уж хуже некуда». Фултон осмотрелся по сторонам, словно одним единственным взглядом хотел окинуть все вокруг. «Нелегко будет сбросить эти лишние 900 килограммов». Лагерсон созвал всех офицеров. Не дожидаясь особого приглашения, к ним присоединились Алексей, Ирина и доктор Паульсона. «Прошу всех вас держать случившееся в тайне сказал командир корабля. «Незачем заранее тревожить экипаж». Он поднялся на командный мостик и медленно побрел в свою рубку, чувствуя себя смертельно усталым и близким к обмороку. «Старею», — подумал он. «Скоро сорок. Многовато, многовато для такой работы». Он закурил сигарету и взглянул в плексиглазовый иллюминатор. Отсюда «Титан» казался безжизненной равниной, насколько мог охватить глаз, скованной ледяным панцирем. Из расщелин в синеватых ледяных глыбах тонкими красными струйками вытекал ксимедрин, стелясь над самой поверхностью планеты. Лагерсон не раз бывал на «Титане». Впервые он прибыл сюда в 2011 году – когда производил съемки местности, а затем вторично, ровно через 10 лет, делал новые периодические съемки. И вот теперь он попал сюда в третий и, как опасался, последний раз. Примерно в 300 метрах от корабля, из ледяного холма, показались космонавты. В громоздких термических скафандрах они двигались медленно, гуськом, неся на плечи баллоны с ксимедрином, собранным из расщелин после долгих часов утомительнейшей работы. Лагерсон узнавал своих людей по походке. Не всех, конечно. На корабле было несколько новичков. Но каждого, с кем ему доводилось летать прежде, он, не колеблясь, узнал бы и за тысячу метров. Он в изнеможении прилег на койку. 900 килограммов! Их нужно сбросить любой ценой. Но Лагерсон не мог сосредоточиться на этой мысли. Он поймал себя на том, что думает об иррациональности мира и самой истории. Право же, нелепо. Если мир организирует из-за какой-то ничтожной, неизвестной доселе бактерии, а спасительное лекарство можно добыть только в миллионах километров от Земли. А, впрочем, возможно, в этом есть своя логика. И даже счастливая закономерность – ксимедрин – Когда много лет назад на титании производились первые съемки местности, кто бы мог подумать, что реденькие красные струйки газа принесут спасение человечеству? А врач из Гамбурга, ведь это он догадался, что в борьбе с бактерией можно использовать только ксимедрин. Он случайно обнаружил это, изучая всевозможные катализаторы для получения противоэпидемической сыворотки. Но была ли это случайность или же закономерность? Лагерсон попытался представить, что произошло бы, вспыхни эпидемия годом раньше, когда проект Крузиуса и Благовича существовал только на бумаге. Обычному космическому кораблю на атомном горючем понадобилось бы около года, чтобы достигнуть Титана. За это время человечество успело бы вымереть. «Да благословенный Ибис и чудодейственный Ксимедрин», — подумал он. Он невесело усмехнулся, ведь самый захудалый философ с полным правом может обвинить его в голом практицизме. Сигарета потухла, и Лагерсон погрузился в беспокойный сон. Он стремительно несся куда-то на легком облачке. Вдруг ноги его налились свинцом, он свалился вниз, и его поглотила бездонная пропасть. Его разбудило слабое стрекотание звонка. Он выверил свой хронометр с двумя циферблатами – для земного и путевого времени. «Пора обедать». Умывшись, он спустился вниз. Обед проходил в полнейшем молчании. Доктор Паульсон не скрывал своей забоченности. Фултон старался держаться как можно спокойнее. Ирина и Алексей время от времени обменивались загадочными взглядами. Снизу, где обедали остальные члены экипажа, доносился приглушенный гул голосов. «Сколько сегодня собрали ксимедрина?» — спросил Лагерсон. 12 килограммов», — ответил Фултон. «Еще два выхода, и мы соберем нужные шестьдесят килограммов». «Нужно обойтись одним выходом». «Почему же? Все равно улететь мы сможем не раньше, чем через двое суток». «Знаю, но я хочу, чтобы все члены экипажа были на лицо, когда потребуется начать работы по уменьшению веса корабля». «Составьте список, без чего, по-вашему, можно обойтись на корабле», — обратился он к Ирине. «Укажите вес каждого предмета. Вы, Алексей, подготовьте список предметов не самой первой необходимости, а вы, доктор, подсчитайте минимальный пищевой рацион и предельный запас кислорода. Боюсь, что нам придется потуже подтянуть ремни и напрячь легкие». Он поднялся и направился к выходу. «Да, чуть было не забыл», — сказал он Фултону. «Завтра, когда закончите сбор Ксимедрина, потрудись изъять оружие у всех членов экипажа». «Эй, Джон, а ну-ка выверни карманы!» Джон сердито фыркнул. «Тебе, говорят, выверни карманы!» Командир повысил голос. На стол упали сигареты, зажигалка, пилка для ногтей, рожок-амулет. «А где бумажник?» «Вот, держите!» Буртнул Джон, вытащив бумажник из заднего кармана брюк. э командир, тут только фотографии жены. Они и ста граммов не весят». «Молчать!» — приказал Лагерсон. «Клади все, и часы тоже». Джон сгреб все свое добро в кучку и уныло поплелся на место. На столе уже высилась груда всевозможных вещей, при виде которых сердце старьевщика забилось бы от радости, Тут были вечные ручки, булавки для галстука, записные книжки, цепочки, цветные карандаши. «Следующий!» К столу подошел человек лет сорока, с всклокоченными рыжими волосами. Это был новичок. «Клифт Ивенс, командир», — доложил он. «Выверни карманы, Клифт». «Уже сделано, командир», — сказал Клифт и показал вывернутые карманы брюк. «Отлично!» Клифт хотел был отойти, но Лагерсон вернул его. «Сними кольцо, Клифт». «Я уже пробовал, командир, да вот что-то ничего не выходит. Но ну, смажь мылом, и если и тогда не поможет, придется тебе расстаться с пальцем». Экипаж в полном составе собрался в навигационном салоне. Все стояли лицом к стенке корабля. «Выбросите-ка все вот это и побыстрее», — приказал Лагерсон, едва закончился осмотр. Четверо людей подняли брезент с собранными вещами и направились в шизовую камеру. Пять минут пролетели в напряженном угрюмом молчании. Наконец, зажегся зеленый глазок, затем красный и снова зеленый. «Что показывает индикатор?» «205 килограммов лишку, командир!» Арнел Лагерсон растерянно провел по лицу рукой. «Выброшенные все столы, диваны...» Кухонные инфроплиты, предохранительные ремни, посуда. Они лишились всего, что создает определенный комфорт. Освободились от того, что не является предметом крайней необходимости. Чем же еще можно поступиться? «Фултон», — сказал командир, — «сколько осталось аварийных скафандров?» «Пять. Три. Выбросите. Доктор Паульсон, пойдемте со мной. Нам нужно обсудить вопрос о рационе». Едва доктор и командир корабля поднялись наверх, космонавты, взволнованные и обеспокоенные, случившимся, разбрелись по залу. Одни уселись прямо на пол и, сжав голову руками, застыли неподвижно с закрытыми глазами. Другие, стараясь не думать о трагической перспективе, пытались шутить и смеяться. Боба Арджитая, 90-килограммового верзилу из даровика, окружала небольшая группа людей». «И что же это за штука, сила тяжести?» Наивным тоном спросил Боб. «Сразу видно, что ты осел. Сейчас я тебе объясню, дуралей». Его приятель Джо, стоявший рядом, засучил рукава. «Представь себе, что ты сидишь у себя в небоскребе на сорок первом этаже. Так вот, я беру тебя за шкирку и выпихиваю в окно, а потом вдруг отпускаю. Но как? Сообразил? Что тогда произойдет, а?» «Это ты зря, Джо», — сказал кто-то. «Ровным счетом ничего не произойдет. Боб из духа противоречия возьмет, до да на зло тебе не упадет». Кто-то засмеялся, кто-то в сердцах пожал плечами, а те, кому надоело слушать плоские остроты, отошли. «Ну, кроме смеха, друзья», — сказал Боб. «Я и в самом деле этого не понимаю. Нечего строить из себя, всезнаек. Ведь вам известно ровно столько, сколько мне. Индикатор показывает, что у нас 205 килограммов лишних». «Так неужели, черт побери, из-за каких-то жалких 200 килограммов мы должны торчать на этом Титане? Попробуй тут разберись». «Но разве ты не осел?» — сказал Джо. «Так и быть, попробую объяснить тебе понагляднее. Вообрази, что у тебя имеются весы с чашами. На одной чаше сидишь ты, а на другой лежит груз весом 90 килограммов. Что произойдет, если ты тоже весишь 90 килограммов?» «Умнее ничего не придумал», — сказал Боб. «Ясное дело, весы останутся в равновесии». «Вот именно!» — согласился Джо. «Чаши весов не опустятся и не поднимутся, но если ты вынешь из кармана пиджака ручку и выкинешь ее, то чаша с грузом опустится, а тебя слегка подымет. Понял?» «Болван!» — воскликнул Боб. «Как действуют весы, я с пеленок знаю». но антиграф работает на том же принципе сказал джо разницы никакой тишеый фултон идет фултон подошел к группе космонавтов вот что ребята дружелюбно сказал он придется нам выбросить всю лишнюю одежду боб джита захохотал Ха -ха -ха! превосходно командир видно решил отправить нас домой в одних трусах довольно зубоскалить прервал его фултон «Снимите-ка ботинки, рубашки и белье». «Приказ распространяется на всех без исключения?» — спросил Боб. Фултон кивнул. «И к девушке наверху он тоже относится?» «Разумеется». «Отлично, просто отлично. Надеюсь, инженер Алексей Платов не рассердится, если его невеста разок-другой спустится сюда, к нам». «Придурок ты, Боб», — разозлился Фултон. Все засмеялись. «Да это я так, пошутил! Чтобы ребят приободрить!» — оправдывался Боб. Фултон растерянно посмотрел на него, потом сжал его локоть и легонько хлопнул по плечу. Повернулся, и чеканя шаг, пошел к двери. До отлета оставалось 18 часов. Лагерсон, Фултон, доктор Паульсон, Алексей и Ирина собрались наверху, в главном салоне. «Так вот», — сказал командир, — «Учтите, что ксимедрин трогать нельзя. Мне приказано добыть 60 килограммов, и я привезу ровно 60 килограммов. Ни граммам меньше. Это понятно?» Все согласно кивнули. «Ничего не поделаешь», — вздохнул врач. «Сейчас на индикаторе антиграва лишних 64 килограмма. В нашем распоряжении 18 часов, чтобы отыскать лишние килограммы и... Да нам их никогда не отыскать!» сказал Алексей. «На корабле нет больше ничего лишнего». Лагерсон пристально поглядел на друзей, а те, в свою очередь, смотрели на него так, словно решение проблемы зависело только от него одного. Снизу услышался глухой ропот космонавтов, никто больше не смеялся. Недовольство нарастало с каждой секундой. «И чего вы от меня ждете?» спросил Лагерсон. Конечно, проще всего собрать всех и сказать «Друзья, один из нас лишний. Давайте кинем жребий, и тот, кому не повезет, должен умереть в одиночестве, как брошенная собака». Четверо офицеров не отрывали от него взгляда, и в их глазах читались растерянность и немой упрек. «А кое-кто из вас считает, что я должен добровольно покинуть Ибис, не так ли? Еще бы, ведь я командую кораблем, а командир обязан показывать пример». «Никто этого не говорит», — отозвался Фултон. «Ха! Смешно! Обычно в случае опасности капитан покидает корабль последним, а я, по-вашему, должен покинуть его первым», — сказал Лагерсон. «Послушай, Арне, во время посадки индикатор антиграва был блокирован. Может быть, он просто испорчен?» — сказал Фултон. «И что ты хочешь этим сказать?» «Он показывает 64 килограмма лишнего веса, но, возможно, это ошибка». «Почему бы нам не попытаться взлететь?» Лагерсон на секунду задумался. «Ну, согласен. Попробуй». Двадцать минут спустя Алексей нажал кнопку, корпус космического корабля вздрогнул и завибрировал. Лагерсон не отрывал взгляд от альтиметра. Пятнадцать секунд пролетели в напряженном ожидании. «Ничего!» — сказал Лагерсон. «Мы не поднялись! Ни на сантиметр!» Все снова собрались в центре салона. Командир обратился к Паульсону. но «Ну что вы предлагаете, доктор?» «А... нам остается только сесть на жесточайшую диету. Через три-четыре дня мы изрядно похудеем и сумеем взлететь». «Это невозможно». «Я не вижу другого выхода, командир. Либо полетим без ксимедрина, либо подождем, пока народ не похудеет». «Доктор, вы забываете, что курс и время полета были рассчитаны заранее». Если мы отложим полет на несколько дней, то наткнемся в пути на облако B36. а это верная гибель. Значит, лететь надо либо через 18 часов, либо через 20 дней, когда нам уже не будет угрожать встреча со смертоносным облаком. А разве нельзя отклониться от курса? Нет, тогда нужно подняться по нормали к орбите планеты. «А это связано со значительной потерей скорости. Мы прилетим на двадцать дней позже срока, не говоря уж о дополнительном риске. Вы представляете себе, что значит опоздать на двадцать дней?» «Знаю», — сказал врач, — «на Земле каждый час умирает в среднем тридцать тысяч человек. Вы это уже неоднократно повторяли. Но что я могу сделать? Разве моя вина, что вспыхнула эпидемия?» «Замолчите!» «И не подумаю! Вы сами интересовались моим мнением!» Лагерсон повернулся к нему спиной. Опустив голову, он расхаживал по кругу вдоль стенки корабля, то и дело в ярости ударяя рукой по обшивке. «Хорошо, попробуем сократить дневной рацион вдвое», — сказал он. «Ничего не получится, Арне», — спокойно заметил Фултон. «Ты уже дважды снижал норму, да к тому же у нас осталось всего несколько килограммов концентрата. Значит, надо вылить 64 литра воды!» «Арне», — сказал Фултон, — «посмотри, сколько у нас осталось воды. Нам и так приходится беречь каждую каплю. Еще раз урезать запас воды и кислорода, значит обречь полет на верную неудачу». «Я ума не приложу, что делать», — сказал Лагерсон. Неужели на корабле ничего больше нельзя убрать? Проклятый корабль! Цельнокроенное чудище! Ничего нельзя демонтировать! Подточить, вырезать! Да будь ты проклят! Он словно зверь в клетке заметался по салону, потом вдруг замер и бессильно прислонился к стене. Его взгляд упал на Рину, на ее густые длинные волосы. Он представил себе как острые ножницы, срезая тонкие пряди, одну за другой. «Нет, это не выход из положения. Даже если обрить всех наголо, больше двухсот-трехсот граммов не наберется». Но туманная мысль о ножницах вызвала у Лагерсона страшную, но заманчивую картину. В голове звучали жестокие слова. «Смажь мылом, если и тогда не поможет, придется расстаться с пальцем». «Доктор...» «Слушаю, командир...» «Доктор...» Лагерсон умолк. В нетерпеливости и дрожащей рукой потёр подбородок. «Доктор, сколько весит... Сколько весит человеческая рука?» Паульсон вздрогнул. «По-разному. В среднем 3-4 килограмма». Лагерсон не сумел сдержать довольной ухмылки. «Боюсь, что нам понадобится ваше содействие, доктор». Паульсон бросил на остальных умоляющий взгляд, словно взывая о помощи. «Вы в состоянии сделать 20 ампутаций?» Доктор гневно пожал плечами. «Я спрашиваю, вы можете это сделать?» «Разумеется, могу, но в такой ситуации я никогда этого не сделаю». «Я говорю, сделаете», — сказал Лагерсон. Он выхватил лучевой пистолет и навел его на Паульсона. Тот невольно отступил назад. «Вы не имеете права меня принуждать! Повторяю, я никогда на это не пойду!» «Послушайте, Паульсон, я нашел последние 64 четыре килограмма. Ваша задача — убрать их с корабля. Если вы откажетесь, я вынужден буду прибегнуть к силе». «Господи! Да кто вы, чудовище или авантюрист, ищущий дешевой славы? Вы что, думаете, вам по возвращении памятник поставят? Да за такие художества вас судить будут!» «Ну, хватит!» — прервал его Лагерсон. Фултон, Алексей и Ирина направились было к нему. «Не с места!» — крикнул Лагерсон. «Вы слышите?» — сказал Паульсон. «Он сошел с ума! Он хочет отрезать руку каждому из нас!» Ирина побледнела и невольно прижалась к Алексею. Лагерсон снова вскинул лучевой пистолет. «Послушайте, люди! Послушайте меня, друзья! Не знаю уж, как вас называть!» «Возможно, я и в самом деле немного не в себе. а Возможно, доктор прав, и я действительно ищу славы, либо крупных неприятностей. Но все это пустые разговоры, и мы только зря теряем драгоценное время. Поймите, Ибису опасность не грозит, в вашей жизни тоже. Если бы речь шла только об опоздании на 20 дней, проблема решалась бы очень просто. Немного гимнастики, чуть меньше калорий — «И мы преспокойно взлетели бы с этого проклятого титана. Но вы же знаете, что сейчас любое промедление смерти подобно. На карту поставлена жизнь миллионов людей. Я знаю, от вас требуется беспримерное самопожертвование. Вы можете настаивать, чтобы я пожертвовал собой, но это несправедливо. Почему именно я, а не кто-либо другой?» Он помолчал. «Даю вам полчаса на размышление». «Я изрядно поломал голову, теперь ваша очередь. Если вы не хотите жертвовать рукой, найдите способ убрать лишние 64 килограмма. Но, коль скоро иного выхода не будет, придется делать ампутацию». Он отер с лица холодный пот и бессильно опустился на пол. Веки отяжелели и слипались Перед глазами расплывался туман. «У меня жар», — подумал он. Фултон прислонился к стойке индикатора и застыл, как изваяние. Паульсон нервно ходил из угла в угол, бормоча что-то себе под нос. Ирина и Алексей стояли молча, тесно прижавшись. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете», — сказал Лагерсон. «Надеетесь, что кто-нибудь из членов экипажа не выдержит, в ярости бросится на меня, и я его пристрелю». Тогда все трудности разрешаться сами собой, не правда ли? Но кто же захочет таскать для нас каштаны из огня? Нет, дорогие друзья, на этот раз каждому из нас придется делать это самому». Лагерсон все говорил и говорил. Его лихорадочная, бессвязная речь то сбивалась на проклятие, то перемежалась горькими сетованиями. «Фултан!» — позвал он. «Ты способен добровольно умереть один, как перст на этом чертовом Титане?» Второй пилот нахмурился и ничего не ответил. «Ну так как же, Фултон?» «Не знаю, Арне. Возможно, и нет. Тогда почему же вы на меня с таким укором? Ведь мы не пчелы и не муравьи, и даже не насекомые. Мы, что куда хуже, жалкие трусливые люди». Перед глазами у него вставали страшные видения. Переполненные больницы. Больные лежат в коридорах и даже во дворах. А по улицам в бессильной ярости, проклиная собственную беспомощность, мечутся врачи. По дорогам мчатся составы, груженные мертвецами. Из печей крематория доносится запах дыма. всё человечество постепенно превращается в облако пепла. Лагерсон посмотрел на хронометр. «Итак...» «Ваше время истекло». И сразу всех придавила гнетущая тишина. Каждый мысленно погрузился на самое дно отчаяния и ощутил дрожь ужаса. «Хорошо», — разорвал тишину доктор Паульсон. «Мы достаточно долго оскорбляли друг друга. Пора приниматься за дело». «Ему нужны бинты», — сказал он. «Много бинтов и медикаментов, которые уже успели выбросить за борт». И еще он нуждается в помощнике. Немедля вызвали Джо, который когда-то учился на медицинском факультете. Джо явился вместе с неразлучным Бобом Арджитаем. «Джо, вы умеете делать укол в вену?» «Э, «Да, приходилось, доктор». «Надень скафандр, Боб», — приказал Лагерсон. «Возле корабля, в куче всяких прочих вещей, валяются две-три коробки с бинтами. Найди их, спроси у доктора, что еще ему нужно». Боб в полнейшей растерянности уставился на командира. Ему стало страшно. Страшно, что едва он покинет корабль, дверца захлопнется и его бросит одного в ледяной пустыне. Лагерсон, видимо, понял его состояние. Он уже было собрался повторить свой приказ, но его прервал Фултон. «Я пойду», — сказал он. Лицо Лагерсона просветлело. «Значит, ты со мной согласен, Фултон?» «Да». «Как всегда, Арна». Командир облегченно вздохнул. Он почувствовал, как мысли его прояснились. Кровь быстрее потекла по венам, и он вновь обрел привычную бодрость. Продолжая расхаживать по салону, он энергично отдавал распоряжения и следил за их исполнением. Когда Фултон вернулся с бинтами, Лагерсон приказал всем собраться в навигационном салоне. Речь его была предельно краткой. Люди слушали в полнейшем молчании. Утратив дар речи от изумления. И вдруг Клифт Ивенс заплакал. Взрослый мужчина плакал, хлюпая носом, как мальчишка, которого наказали ни за что, ни про что. — Но почему? Почему нельзя выбросить ксимедрин? Выбросим его ко всем чертям или подождем 20 дней? — У тебя есть жена, Клифт? Клифт кивнул головой. — А дети? — Двое, командир. «Тогда попробуй меня понять, Клифт. Мы покинули землю больше месяца назад. А вдруг за это время твоя жена и детишки тоже заболели?» Клифт вытер рукавом нос и поднял голову. Но кое-кто смотрел на командира мрачно и зло, грозно сжав кулаки и словно ожидая лишь сигнала, чтобы броситься на него. Это не укрылось от внимания Лагерсона. Он вскинул лучевой пистолет и навел его на стену. Постепенно лица людей прояснились. Гневные огоньки в глазах погасли. «Первым буду я», — сказал Лагерсон. «Последним Фултон. Это не потому, что я вам не доверяю. Хотя, впрочем, словом, я хочу избежать возможных беспорядков. Вероятно, сразу после операции мне будет довольно скверно. И на это время командование примет Фултон. Прежде чем подойдет его черед, я уже буду на ногах». Остальные 18 человек бросят жребий, в какой очередности им будет сделана операция. И последнее. Возможно, кораблю удастся взлететь до того, как будет закончена последняя, 20 операция. Так вот, я хочу, чтобы вы ясно поняли, на это рассчитывать нечего. Уж если нам суждено потерять руку, то через это пройдут все, кроме доктора». И только когда 20 рук будут выброшены за борт, я нажму кнопку. Так что хныкать бесполезно. После этого я выброшу и пистолет. Вот и все. Алексей и Ирина стояли поодаль, крепко держась за руки. Лагерсон подошел к ним. «Поверьте, мне очень жаль, Ирина. Ведь вы и Алексей...» Он умолк. Алексей ничего не ответил, Ирина тоже молчала. Они смотрели на командира грустно, но спокойно. Лагерсон пошел дальше, вглядываясь в лица космонавтов. «Доктор, я готов. Можете начинать». «Дэвид?» — позвал учитель. «Ты закончил?» Дэвид встал, взял книгу и направился к доске, заложив пальцем открытую страницу. Глаза его блестели, а щеки стали пунцовыми. «Ну, теперь ты понял, почему Титан называют также же «Луной двадцати рук»?» а, «Да, господин учитель». «Так вот, Дэвид, после рейса Ибиса прошло четыре столетия. С тех пор каждый космонавт считает для себя высочайшей честью, если после многих лет подвижнического труда и самопожертвования его награждает Орденом Пурпурной Руки. Тебе это понятно?» «Конечно, господин учитель». «А что... что стало с доктором Паульсоном?» «А, с доктором Ибиса. Он тоже был удостоен множества наград и высоких почестей. Ну а потом... По одним источникам, вскоре после этого он погиб в автомобильной катастрофе. Другие же утверждают, будто он покончил жизнь самоубийством». самоубийством? Но почему?» «Не знаю, дружок. Возможно, потому что...» Только ему никто не мог тогда ампутировать руку. Учитель стал рассказывать о беспредельности и красоте космоса, о незнакомых мирах, где не ведают земных горестей, мирах бесконечно далеких и необозримых. Дэвид сел на место, а учитель продолжал урок. Его слегка гнусавый голос разносился по классу, ученики сидели молча и, как зачарованные, ловили каждое слово учителя. И только Дэвид был погружен в свои мысли». Завтра он как следует выучит задание и больше не будет болтать, отвлекаться на уроках астрономии, но сегодня он не в состоянии слушать учителя. Он думает о том, что отец верно сильно огорчится. Но он не хочет больше быть хирургом. Земной шар для него теперь слишком мал. Он поднимает глаза и взгляд его приковывают висящие на стене звездные карты. Постепенно очертания окружающих предметов исчезают, и Дэвид остается один, зачарованный волшебным мерцанием далеких светил. Лино Альдани «Луна 20 рук» Рассказ читал Гарри Стилл. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, подписывайтесь на мой канал на ютубе, оставляйте свои комментарии. Поддержите развитие аудиопроекта на Бусть. Вступайте в мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.